Глава 11. Кровь и золото. С древних времен магия на Церере была приравнена к мутации в геноме, что объяснено учеными нашего времени как способность организма превращать эмоциональную энергию в физическую. Поэтому тех, кто владел магией, боялись и уважали одновременно. Уважали, потому что магия — это признак того, что вы один из потомков в первых раз. А боялись, собственно говоря, по этой же причине. Клайв Брайстон. Легенды и сказания древнего и нового мира. Прошлое. Континент Файервилл. Королевский дворец. Цикл 9624. От прихода первых Лия. 61. -й. Кровь и золото. Изнутри среди темно-алых стен замка все было украшено золотыми, ветвящимися узорами папоротника. В этом месте чувствовался запах смерти, боли и страданий. Которые невозможно было отмыть и сотнями рук. Кровавый цвет, обозначающий силу Виссариона, его могущество и жестокость был пронизан величественным золотом Сириан. Драконий замок знавал самые лучшие и худшие времена правления Сириан, но прошлые короли не могли и представить себе весь тот ужас, что случился в Церере за время правления Виссариона Альсивьери. Особенно после смерти его жены и пропажи одного из сыновей. Обсидиану казалось, что по стенам прыгают тени тех, кто погиб здесь от руки его отца. Придворные слуги, что просто попались на глаза королю в неудачное время. Все они были с особой жестокостью убиты. Их плач можно было услышать во время грозы. Сильнейший ветер бушевал так, словно замок населяют тысячи призраков. Их тени перепрыгивали с места на место, не в силах найти покой. «Помогите! Помогите! Помогите!» Их жалобные стоны разносились сяхом по замку. Обсидиан видел эти тени, слышал их голоса. Мертвецы проникали к нему в комнату каждую ночь, сыпля проклятиями, просьбами и молитвами. «Помоги! Помоги! Помоги!» В багровых коридорах в это время раздавался резкий свист плети и чей-то крик. «Отец!» — прошептал золотоглазый мальчик. Обсидиан шел на звук и его маленькое сердечко останавливало свой ход с каждым свистом. «Где ты?» Когда же он, наконец, нашел Виссариона, то застал картину, вызвавшую в нем бурю эмоций. Высокий, темноволосый мужчина держал в руках сияющую красными оттенками плеть. В нескольких метрах от него лежал старый и корчащийся от боли фаервилец. Его тело было пронизано кровоточащими полосами в тех местах, где магический артефакт касался кожи. «Я, кажется, объяснял тебе, чтобы ты держал своего маленького клопа подальше от моего сына. Объяснял или нет?» громогласно прорычал Виссарион, вновь замахнувшись магическим орудием. Его глаза горели алым цветом. «Да, сэр, много раз», — проскулил старик, прикрывая морщинистое лицо руками. Садовника, видимо, забрали прямиком с работы, потому что его руки были местами покрыты грязью. Когда же Вессерион замахнулся для очередного удара, ему на глаза бросился обсидиан, наблюдавший за происходящим. Король, нисколько не смутившись своих прошлых действий, лишь раздраженно проговорил: Что ты тут забыл, хотя неважно. Иди-ка ко мне, сынок! почти ласково проговорил Альсивьери. Ну уже иди к папочке, маленький засранец. На трясущихся ногах обсидиан подошел к своему отцу, с жалостью глядя на старика, Бариатти. В его выцветших на солнце глазах стояли слезы и дикий страх. «Итак, что я говорил тебе, обсидиан? Что я говорил об общении с другими детьми? Что я не такой, как они? Они? Я?» — заикаясь, проговорил мальчик, стараясь не заплакать. «Ты потомок Сирьяна, первого дракона, пепел тебя подери. Одного из первых богов, что создали наше королевство». Ты выше всех этих полукровок и недораз, которые окружают нас со всех сторон. Весырион бросил презрительный взгляд в сторону ворочающегося на полу старика. Мой сын никогда не будет проводить время с таким отребьем, на которое даже смотреть жалко. Но мы просто играли. Я просто... С тех пор, как бонфаер пропал, я... Он глотал слезы, льющиеся градом. «Закрой рот!» — прорычал Весырион над его головой. Весь замок шел ходуном. Или это настолько трясло самого обсидиана? Видимо, пришло время учить тебя быть королем по-настоящему, сынок. И первое, что ты должен знать, каждый подданный несет наказание за свои ошибки. Он положил ему в трясущуюся руку магическую плеть, которая перестала сиять алым оттенком. Ударь его! Обсидиана парализовала. Держа в руке, он смотрел пустыми глазами на орудие пытки не веря в реальность происходящего. Но это неправильно. Так не должно быть. Нет, нет, нет. Я не стану этого делать. Я не такой, как он. Подумал про себя обсидиан. Сердце с безумной силой билось в груди, а ладони покрылись потом. От страха пересохло во рту, и, казалось, все его ощущения обрели новый порог чувствительности. Крики, боль, страх, кровь. Ударь его! Но... Весырион вырвал орудие из рук сына. Взмах, звук летящей плети разрезал тишину. Но удар упал не на потерявшего сознание от боли садовника, а на темноволосого мальчика. Обсидиан вскрикнул. Он рухнул на колени, держась за кисть, на которой остался след от жгучего удара. Слезы перемешались соплями и текли по лицу, мешая дышать. «Хорошо, раз тебе так нравится проводить время с этим пепловым отребьем», Ты получать по заслугам будешь так же, как и они». С презрением прорычал Виссарион, глядя на своего сына. Он взмахнул еще один раз, огрев мальчишку по спине. Кожа под одежкой закровила. «Пожалуйста», — говорить обсидиану было тяжело. «Не надо. Папа, я... я все сделаю». Виссарион вновь поднял руку и в воздухе раздался свист. Обсидиан затрясся, словно у него была лихорадка и почувствовал, что вот-вот ляжет рядом с бессознательным бариате. Но король ударил в пол, с отвращением глядя на свою точную копию. Отлично, сразу бы так. Весырион присел на колени, грубо схватив мальчишеское лицо. Он посмотрел на обсидиана с нескрываемым гневом и презрением, а потом бросил мимолетный взгляд в сторону садовника, едва заметно кивнув. «Займешься его сыном, а я прослежу, чтобы твоя рука не дрогнула ни на миг». Обсидиан, заливаясь слезами, кивнул. Кровь и золото. Кровь чужих и невинных, которую невозможно отмыть, нельзя отодрать. Золото, означающее величие, но въевшееся под кожу и растекающееся по венам, сводящее с ума своим блеском. Настоящее. Континент Файрвилл. Королевский дворец. Цикл 9777. От прихода первых. Лье, 147. Обсидиан быстро моргнул, и воспоминания в один миг исчезло. Он хотел бы полностью стереть себе память, как делал с остальными, но не мог. Не было того, кто согласился бы убрать воспоминания из его головы. «Ваше высочество, мы прибыли в замок». Неприятный женский голос полностью вернул его к реальности. Несмотря на сказанное, Тону Хемлок, одной из трех сопровождающих их сестриц, был крайне насмешлив и высокомерен. Амалия обернулась в сторону говорившей, скривив лицо. Ей не понравились сопровождающие с самого начала. Обсидиан прекрасно понимал ее. Три сестры, посланные Багдестом, не вызвали ни у кого теплых чувств. Хемлок, Эмбер и Гретель имели рыжие волосы, не спадающие до колен. Амалия много раз спрашивала о том, откуда взялись сестры, кто они такие, почему сопровождают именно они. Но никто не отвечал на ее вопросы. Сопровождающие вообще мало разговаривали с девушкой, считая себя выше этого. Амалия точно так же не горела желанием общаться с ними. «Приятно вернуться домой, ваше высочество», — вновь проговорила Хемлок, усмехнувшись. Сестры взглянули на нее укоризненно, но ничего не сказали. «Здесь, наверное, прошли лучшие циклы вашей жизни». «Хемли», — прошипела в ее сторону Грендель. «Средняя сестра, девушка единственная, заплела длинные волосы в косу, вплетя в нее лунные камни». «Не говори так». «Наш принц наверняка соскучился больше по своему любимому отцу». Сестры громко рассмеялись, глядя на закипающего обсидиана. Амалия внимательно наблюдала за ним. Видя, как он крепко сжал поводья, а золотые глаза потемнели от злобы. «Ах, вы злые каракатицы!» Амалия резко остановилась, повернув кобылу в сторону Хемлок и Грендель. Сестры вопросительно посмотрели на девушку. С их губ не сходили насмешка и презрение. «Да как вы можете так говорить? Он... он будущий король!» «Ха!» — хмыкнула Хемлок, махнув копной рыжих волос. Она перестала улыбаться надменно изогнув бровь. «Да если б не Бакт!» Обсидиан оборвал девушек, встав между ними. «Не обращая внимания на Хемлок и Грендель, мой цветок». Принц посмотрел на девушку, слабо улыбнувшись. Темнота в его глазах все еще клубилась, словно туман. Цель их существования в том, чтобы причинять другим боль. Так что не доставляем такого удовольствия, хорошо? Хемлок и Грендель хотели сказать Обсидиану с Амалией еще что-то, Но в этот момент к ним подъехала старшая сестра. Она держалась в седле идеально прямо, от отчего Амалии казалось, будто у нее в спине кол. «Ваше высочество, прошу прощения за моих несносных сестриц. Вы же знаете, иногда они не могут остановиться выплескивать яд». Эмбер укоризненно посмотрела в сторону младших сестер, покачав головой. В осенние волосы Эмбер были вплетены маленькие звездочки. «Надеюсь, что их пустые и глупые шутки» Не оскорбили вас. Уверенно, они не хотели вас обидеть, лишь разрядить гнетущую обстановку ожидания. Верно, сестрицы?» С напором проговорила Эмбер. «Конечно, конечно!» Хемлок припустила лошадь вперед, оглушительно смеясь. Грендаль, недолго думая, последовала за ней. Обсидиан никак не ответил на слова Эмбер. Для него сейчас это было абсолютно неважно. Он внимательно смотрел на замок из красного кирпича возвышающегося над ними. Сердце сжалось в груди. Ему хотелось бросить все и сбежать отсюда, но он держал себя в руках. Дыхание стало прерывистым. Стук сердца гулко отдавался в ушах, а во рту пересохло. Его здесь нет. Он больше не сможет причинить мне боль. Он не причинит боль Амалии. Он больше никому не причинит боль. Виссариона больше нет. Драконий замок навис над путниками, как гора. Его окружали высокие стены, укрепленные железными прутьями, с острыми пиками. Обсидиан ужаснулся, вспоминая, как на этих пиках висели люди. Весарион любил устраивать прилюдные казни и оставлять тела на пиках, чтобы все в королевстве знали, что с ним шутки плохи. Обсидиан сморгнул ужасную галлюцинацию, тряхнув головой. Его больше нет. Их встретили золотые ворота, краска на которых давно потрескалась. Стражники, охранявшие замок, испуганно дернулись при виде обсидиана. Принц обратил внимание на то, какой изношенной была одежда у городской стражи. Сами же они выглядели не лучше. Краснолицые, грязные, уставшие. «Д-д-добро пожаловать ваше височество!» поклонились охранники, едва управляя языком. Обсидиан усмехнулся. Он знал, что в нем видели погибшего Виссариона. Принц слышал о всех, включая самого отца, что он его точная копия. Но обсидиан хотел доказать всем, что их сходство начинается и заканчивается внешностью. Стражники до сих пор стояли, склонившись в поклоне. «Вольно», — добродушно произнес обсидиан, улыбнувшись. «Как у вас тут служба проходит? Какие-нибудь пожелания?» Стражники замерли, боясь пошевелиться. Обсидиан заметил, как один из них сглотнул, но не смог ничего ответить. «Хорошо, вы тогда пока подумайте». «Что бы вам хотелось улучшить?» Принц заметил, как сестры еле сдерживали смех от его доброго тона. «Я вас обязательно выслушаю и постараюсь сделать все возможное». «Угу!» — наконец буркнул один из стражников, все еще находясь в шоке. Они открыли дворцовые ворота. На территории замка был огромный сад. Обсидиан обожал его и ненавидел одновременно. Какая бы разруха и голод ни творились в королевстве, Сад короля всегда был безупречен. Даже сейчас, после смерти Виссариона, за ним прекрасно ухаживали. ярко зеленая трава, несмотря на предстоящие холода, даже не успела пожухнуть. Не было ни одного сорняка, лишнего листика или цветка. Все казалось слишком идеальным и очень далеким от буйной растительности в естественной среде, к которой уже привык принц. Обсидиан посмотрел на садовников. Они прекратили свою работу, внимательно рассматривая всех въезжающих в замок. Принц чувствовал ненависть в их взглядах и хотел их переубедить в этом, как и всех остальных. «Я не такой, как он. Я сделаю королевство лучше. Церера поднимется с того дна, в которое ее загнал мой отец». «Ваше высочество, мы так рады, что вы добрались до замка в целости и сохранности», провозгласил в который раз советник Ждафар, оставленный после смерти Виссариона, заведовать королевскими делами до приезда наследника. «Вы даже не представляете, что творится за пределами замка. Первое, кого только не встретишь теперь в лесах. И разбойники, и беженцы, и еще какой только твари там не ходит». Советник громко возмущался, размахивая руками. Обсидиан плохо помнил этого человека. «Видимо, он появился после моего ухода из замка. Или я просто не помню его». Ждафар был крупным мужчиной с узкими плечами и огромным животом. Он то и дело поглаживал поредевшие волосы. Советник носил на груди почетный знак — отпечаток дракона. Благодаря этому небольшому украшению во власти Ждафара было три королевства. Обсидиан попросил слуг разместить Амалию и сестер, пока сам находился в зале для переговоров. «Ну и дела творятся, скажу я вам». «В последнее время все больше стало осквернителей первых богов. Я сам лично...» «Что насчет Виссариона?» — перебил его обсидиан. «Нашли его убийцу?» «Знаете...» — Ждафар замялся. Он вытер огромным платком бычью шею. «Мы... мы близки к этому, ваше высочество». «Да, именно близки». Советник завертелся на стуле, пытаясь сесть удобнее. Тишину в зале нарушали лишь звуки шуршания и скрежет деревянного стула по полу. Принц разозлил этот звук, и он крепко зажмурился, мысленно считая до десяти. Солнечные лучи, пробивавшиеся сквозь закрытые окна, попадали ему на лицо. «Что значит близкие? уточнил обсидиан, приподнял бровь, рассматривая кроваво-красные стены замка. Призраки, которые раньше пугали его в замке, исчезли. От этого он даже чуть загрустил. Все-таки они были единственным, что он помнил из детства. «Ну, лучшие стражники вместе с собаками обыскали место его убийства полностью. Единственное, что они нашли, было вот это». Советник сунул руку во внутренний карман сюртука, достав оттуда сложенную в несколько слоев ткань. «Не уверен, что это вообще может относиться к убийству вашего отца, но это единственное, что было в саду». Ждафар разложил ткань на столе. Обсидиан посмотрел на обрывок темной материи. «Это все? Его темные брови удивленно изогнулись. «Такая ткань могла быть хоть у кого?» «Да, да, д да Ждафа распуганно стал оглядываться по сторонам. Казалось, он ждал, что Обсидиан вот-вот накинется на него. Принц лишь устало вздохнул, запустив руку в волосы. «Что говорят о смерти в других королевствах, городах?» «Я был в Ливерете» и создалось впечатление, что люди вообще не знают о произошедшем. Заметив это, обсидиан внимательно осмотрел комнату для переговоров, где они находились сейчас. Комната сильно изменилась с того момента, как он был здесь более сотни циклов назад. Краска на стенах выцвела, и вместо багровой стала грязно-коричневой. Золотые узоры поблекли, превратившись в грязь. Мебель изрядно потерлась, стулья покрылись плотным слоем пыли а потолок стал пристанищем для множества насекомых, пчел и пауков. Чем же занимался Виссарион все это время? Обсидиан еще раз вспомнил, каким идеальным на фоне замка оказался Королевский сад. Что случилось с замком, Ждафар? Почему он в таком запустении? Я... Советник, казалось, только сейчас заметил окружающую их обстановку. Он быстро оглянулся, вздохнув. Мы предпочли умолчать о смерти вашего отца до того момента, пока не найдем его убийцу. Ну и пока вы не прибудете в замок, ваше высочество». Ждафар приподнял очки, вытирая пот под золотой оправой. «Иначе в королевстве начался бы еще больший хаос, чем сейчас. Только представьте, крестьяне творили бесчинство еще при жестком короле, зная, что и за это будет смертная казнь. Что же тогда случится, если у них не будет этого знания?» Если простые жители поймут, что их не будет ждать наказания за все, что тогда настанет?» «Хаос», — подтвердил мысль обсидиан, все еще рассматривая окружение. «А про драконий замок? Что здесь произошло?» «Все деньги из казны ушли на поиски бонфайра, а также на поддержание красоты дворцового сада». Мужчина облокотился о спинку стула, сложив руки на животе. Обсидиан испугался, что хлипкий предмет мебели вот-вот сломается под Ждафаром. «Вода нынче стоит очень дорого, ваше высочество. А для королевских растений ее нужно очень много». «Конечно. Сад и бонфаер — вот и все, что волновало моего отца», — прошептал Обсидиан, сжав кулаки. «Когда планируется процедура коронации?» «О!» Ждафар немного смутился. Он сел прямо, выводя круги на переговорном столе. «Знаете, вам бы здесь еще обустроиться, ваше высочество. Я не хотел давить на вас этим вопросом, поэтому...» «Ну, в ближайшее время, как только вы скажете...» «Но это, конечно, дело не такое быстрое...» «Я бы хотел вступить в законную власть как можно скорее», — проговорил обсидиан. Его взгляд задержался на портрете отца. Краска на золотой раме облупилась, портрет уже потерял свой блеск. Но взгляд Виссариона буравил принца своим недовольством, как и прежде. «Это возможно сделать в ближайшие два трилье?» «Ну да», — выдохнул Ждафар, поправляя сюртук, сдавливающий шею. «Тогда я отдам приказ поварам, чтобы начали готовить блюдо. Ну и, конечно, садовникам необходимо будет украсить больный зал для коронации и еще. Я верю, что ты сделаешь все идеально, Ждафар». Обсидиан резко встал, и стул грохнулся на пол. Советник испуганно замер, глядя на принца. «И, пожалуйста, уберите портреты моего отца со стен замка». Кронпринц развернулся, намереваясь покинуть зал для переговоров. «Но, но, но, ваше высочество, мы не можем так поступить!» прокричал Ждафар из другого конца комнаты, так как он все еще оставался там, за столом. «Это ведь один из королей, а если его снять, то это будет измена, и...» Так нельзя, только если портреты будут в ужасном состоянии. Обсидиан в последний раз взглянул на портрет своего отца. Тело на мгновение парализовало, как и всегда, когда он на него смотрел. Кронпринц сделал глубокий вдох, крепко сжав кулаки. Хорошо, тогда начинайте подготовку к коронации.